Седьмая глава. Наверху я даю себе отдышаться. Взгляд Третьякова как будто до сих пор обжигает кожу. Володя и раньше на меня так смотрел, мог не прикасаться руками, а по телу бежал табун мурашек. Никита просит Ныля освободить ему место и садиться рядом со мной. Кладёт руку на спинку дивана. Хорошо, что VIP-зоны разделены не стеклянными перегородками, а стенами, за которыми можно спрятаться. Иначе я бы ещё раньше поняла, что в соседней комнате Володя. скорее всего со своей женой. И отношения у них, возможно, такие же прочные и крепкие, с сильными чувствами, как у Нелли и Ленара или у Алёны и Яниса. В противном случае Третьяковы давно разбежались бы. Так? Это неправильно. Зачем думать, какие у Володи отношения с женой? Ну и как избавиться от этих мыслей, я не знаю. О жаль, что нельзя алкоголь. Сейчас я слишком напряжена и с радостью вырасслабилась. Что с настроением? Куда пропало? Спрашивает Никита, поглаживая кончиком пальца моё плечо. Веселилась, танцевала, а сейчас таким выражением лица сидишь, будто привидение увидела. Так оно и есть. Были бы у меня лишние деньги, обратилась бы к психологу за помощью. Разве нормально испытывать чувство вины за смерть другого человека? Ведь я не заставляла Игоря садиться пьяным за руль, не хотела его гибели. Я вообще планировала после возвращения из турне серьёзно с ним поговорить в надежде, что все успокоятся и смогут услышать друг друга, но не успела. Закрываю ладонями лицо и качаю головой. Всё, я нагулялась. Домой хочу к сыну. Неля Зову подругу, которая, кажется, нашла приятную компанию и обсуждает экономические новости, чувствует себя как рыба в воде, в отличие от меня. В жизни бы не подумала, что Никита в теме всего этого. На занятиях он ведет себя как хамоватый подрост, так без намека на мозги. Сегодня же открылся для меня с другой стороны. Что, Насть? – отзывается Нелли, прерываясь на полусловии. Давай заглянем в туалет, а потом вызовем такси, предлагаю я. Хорошо. Пять минут и идем, закончу мысли и сразу выдвигаемся. Кивает она в сторону ребят и возвращается к дискуссии. Заказав машину, я нервно растираю руками предплечья. Наваждение какое-то. Даже спустя столько времени не получается выбросить Володю из головы, даже несмотря на то, к чему однажды привело знакомство с братьями Третьяковыми. Как минимум я должна ненавидеть этого человека, но есть лишь страх. Сколько раз я представляла нашу встречу и раскаяние Володи, правда, никогда не думала, что будет после неё. Захочет ли он принимать участие в воспитании сына или попытается Дениса у меня забрать? Ну ты чего? продолжает напирать Никита. Я вроде держу дистанцию, никак на тебя не давлю, а ты опять закрылась. Всё в порядке, обманываю я. Дело не в тебе, я устала, правда? Киваю. Подруга твоя фурор произвела. Смотри, с каким интересом её слушают ребята, почти как мы тебя на лекциях. У неё муж финансист, разбирается в этих темах. Недавно он отправил Нелли на рыно-экономические курсы, и её это сильно увлекло. Наблюдая, как подруга общается, я горжусь ею. Мне бы сейчас хоть каплю такой же уверенности в себе. Иногда кажется, что я ничего в жизни и не добилась, кроме рождения Дениса. Да, получила образование, купила жильё, не так уж и мало, но я могла бы достичь значительно большего и всеми силами к этому стремлюсь. Я всё, мальчики, улыбается Амелии и берёт у Игната Багрицкого визитку. На днях мой муж с тобой свяжется, обсудите детали. Мы выходим из-за стола. Не припомню, чтобы вы с Ленаром занимались трудоустройством сомнительных персон, говорю я, когда мы направляемся в туалет. Ну я бы не сказала, что Багрицкий сомнительная персона. Мне тебя впору благодарить за то, что свела с этими парнями. Линар как раз набирает талковых людей в новый проект, а эти ребята занимаются IT-разработками и ищут себе партнеров с финансовыми возможностями. Посмотрим, что из этого получится. Даже так, хмыкаю я. Партнеры? Тогда непонятно, что Чербаков делает в нашем колледже, если у него настолько хорошо с мозгами. Скорее всего, для отвода глаз. Парни занимаются не совсем законными вещами. Такое на показ не выставляется. Думаю, папа его не в курсе. Айти, да. Я, знаешь ли, по другой специальности обучаюсь, больше по буквенной части, чем по работе с цифрами и всякими там кодами. Дебри для меня это. И что? В жизни абсолютно всему можно научиться, было бы желание. Так-то я тоже сетью свадебных салонов управляю. Но пришлось ещё и в экономисты идти, чтобы помогать мужу. Мы заходим в туалет. Я смотрю на себя в отражении. Вид какой-то нездоровый, щеки бледные, хотя должно быть наоборот. Вон сколько выплясывала на танцполе, как будто и в прямом привидении увидела. А ты чего? Что с лицом? – спрашивает Нелли, поправляя макияж. Третийков здесь. Тихо отвечаю я. Наши взгляды встречаются в отражении. Да ладно! – удивляется она. В соседней вип-зоне отдыхает. Пересекались? Нет, и чтобы этого не случилось, я хочу уйти. Повисает недолгая пауза. Нелли убирает тюбик с помадой в сумочку и поворачивается ко мне. Всю жизнь бегать от прошлого ты не сможешь. Лучше бы осталась и пофлиртовала с Никитой. Хотя нет, беру свои слова обратно. Оглядев меня с ног до головы, говорит Нелли: "Ты сегодня очень привлекательно выглядишь, ярко, соблазнительно. Даже у меня разыгрывается воображение, когда смотрю на тебя". Валоде не мешало бы увидеть, что ты не одна, но это чревато последствиями. Раз он появился и задает вопросы, значит, понял, что никакой аборт ты не сделала, и Денис имеет отношение к их семье. Следовательно, точек соприкосновения у вас становятся больше. За эти годы Третьяковы приумножили капиталы почти в трое. И след за Артуром Богдасаровым Третьяков старший тоже ударился в политику. Сомневаюсь, что новость о внебрачном внуке его обрадует. Понимаешь, о чем я? внутри всё обрывается. Не особо я пускаю глаза. Тогда прямо скажу: держись от семьи Володи подальше, особенно от его жены. Я немного разузнала о нём, чтобы иметь представление, что там к чему. Детей у них с Полиной нет. Не получается или оба поглощены работой, неизвестно. Однако мой источник утверждает, что хотя деньги замешаны в их союзе большие, жена Володю любит. Переживаю я, что для тебя и Дениса это может закончиться не очень хорошо. Мы без семьи влиятельные, а вы с сыном темное пятно на их безупречной репутации. На что ты намекаешь? Я не собиралась никому ничего доказывать. Мне не нужны их деньги. Нам с Денисом хорошо и без их благ. Срывающимся голосом выпаливаю я. Речь не об этом, Настя. С тобой и так все понятно, но с чего вдруг Володя активизировался? Что ему от вас нужно? Ну родила и родила, какая теперь разница. Однако он приезжал к тебе, звонил Яну, а дальше что? А дальше ничего. Шумно вздыхаю я, но внутри поселяется страх за наше будущее с сыном. Каждый сделал свой выбор, мы с Денисом сами по себе. Хорошо. Возможно, я сгущаю краски. Третийкову действительно на все наплевать. Хоть бы так и было. Нелли намекает, что у меня захотят отнять ребенка. Я ни за что подобного не допущу. Не знаю как, но Денис будет только моим. Мы прощаемся с ребятами и идём вниз. Внутри всё дрожит после разговора с Нелли. Когда думаю о том, что встреча с Володей позади и совсем скоро я буду дома, обниму Санишку, мы пересекаемся с Третьяковым на парковке. Их компания кучкуется вокруг огромного чёрного внедорожника, который недавно стоял у нашего дома. Женщин с ними нет. Получается, тусовка была сугубо мужская. Заметив меня, Володя что-то говорит друзьям и направляется в нашу сторону.